подобные провалы в памяти не столь ужредки а теперь продолжал пиво из бочки и всю ночь буду ворочиться сбоку на бок гадаяк кто же все таки отравил сэра жофред татла баронета а баронета значит отравили самую точку лично я думаю что прикончил его приходской священник по слухам коллекционировавший редкие яды мистер малинор снисходительно улыбнулся это был не священник сказал он я читал тайну мэр лоуменора отравителем был водопроводчик какой водопроводчик тот который во второй главе приходил починить душ сэр жоффри в тысяча восемьсот девяносто шестом году разбил сердце его тетушки, а потому он приклеил змею внутрь сетки душа и когда сэр жоффри включил горячую воду лей размыла освободившаяся змея проскользнула в одну из дырочек укусила баронета за ногу и скрылась в сливном отверстии но этого не могло быть сказал пиво из бочки между второй главой и убийством прошло несколько дней водопроводчик забыл свою змею дома и ему пришлось за ней вернуться объяснил мистер малиор уповаю Ракрытие тайны послужат вам надежным снотворным. Я чувствую себя другим человеком, сказал пиво из бочки. Не то бы я пролежал бес на всю ночь, разгадывая это убийство. вполне вероятно. В таком же положении оказался и мой племянник Сирил. В современной нашей жизни,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 Рекая боль в правой ноге заставила его очнуться от размышлений. И пока Сирил пытался решить, симптом это подагры или Ишиаса, что-то подтолкнуло его посмотреть вниз, и он увидел, что его соседка, захваченная происходивш на сцене, в рассеянии стиснула в пальцах часть его икры и самозорвно выкручивает. Сирилл с чолото отличным предлогом.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 Почему эта фамилия мне знакома? Вероятно, вы слышали о моей матери Леди Басет. Она ведь довольно известная охотница на крупную дичь и путешественница по неведомым пустыням и дебриям. Топает по джунглям и тому подобному, она вышла в Ае покурить. Кстати девушка запнулась, если она застанет нас за разговором, вы не забудете, что мы познакомились у полтер вудов. я понимаю.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 и впилась в него взыскующим взором через лорнет в черепаховой оправе, точно леди Макбет, в дерзкого таракана. — Твой знакомый, Амелия? — спросила она. — Это мистер Маллинар, мама. Мы познакомились у Полтервудов. — А-а-а, — сказала леди Бассет и оглядела Сирила сквозь лорнет. — Мистер Маллинар, — сказала она, — несколько похож на вождя Нижних Исси.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 все пошло без сучка без задоринки и однажды ивившись с визитом и узнав что леди бает уехала погостить за городом он взял руку девушки в свои и сказал ей о своей любви некоторое время все шло чудесно аелия отозвалась на его признание вполне удовлетворительно она с восторгом приняла его предложение пав в его объятие она особо отметила что он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 кстати ты его читала пока нет я купила но мама забрала его с собой о ну если я хочу попасть на поезд который доставит мне в баркли к обеду мне надо бежать до свидания счастье мое и пом что гильдберт глиндейл в пропавшем большом пальце левой ноги обрел свою любимую хотя ему пришлось преодолеть козни двух таинственных незнакомцев и расправиться с бандой черноусах в полном составе Он нежно ее поцеловал и отправился упаковать чемодан. Башни Баркли, поместье сэра Морттиера и Леди Уингим находятся в двух часах пути от Лондона по железной дороге. Для с сириила занятого мыслями об Аелии, перемежавшимися первыми главами захватывающего девра Хорейшс линсби, эти два часа пролетели незаметно. Собственно говоря, он был так поглощен всем этим, что спохватился, когда поезд уже начал отходить от платформы Баркли Регис и только-только успел выпрыгнуть из вагона. Посколько он успел на экспресс 507, достиг башен баркли так рано что не только оказался на месте когда ударил гон к обеду но и принял участие в животворящем распитии коктейлей перед указанной трапезой приглашенное общество как он заметил едва вошел в гостиную было малочисленным кроме леди бассет и его самого там имелись только ничем не примечательная чита симпсонов и И высокий красавец с бронзовым загаром и сверкающими глазами как ему шепотом сообщила хозяйка дома лестер mapп дерх произносится мам путешественник по пустыням и дебрием а также охотник на крупную дичь быть может гнетущее открытие что рядом с ним в комнате находится двое путешественников по пустыням и дебрием они же охотники на крупную дичь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 он не сыплит угрозами растолковывал он дворецкому а просто доводит до его сведения он знает что ему делать дворецкий сказал слушаю сэр благодарю вас сэр и инцидент был исчерпан серилл пребывая в таком же на редкость возвышенном и море поконом состоянии намеревался сразу же после обеда приступить к умасливанию однако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 Доостигнув двери голубой комнаты он забарабанил в нее кулаками и впорхнул внутрь. Леди Басет полулежала на покой с сигары во рту и книгой в руках. А книга это, как к вящему своему изумлению и негодованию обнаружил Сирилл, была не более и не менее, как стряхнин в супе Хорейшо с линсби. Это зрелище заставило его окаменеть на месте. черт меня побери вскричал он черт меня побери слямзили мою книжку при его появлении леди басад опустила сигару теперь она подняла брови что вы делаете в моей комнате мистер малиор это уже чересчур сказал сирилл содрогаясь от жалости к себе я иду на огромные расходы ради приобретения детективных романов но стоит ничуть повернуться спиной как люди косяками начинают их лямзить эта книга принадлежит моей дочери омелии э милая старушка омелили сказал сирил душевно таких поискать я взяла роман чтобы почитать в поезде а теперь мистер малинор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 поставьте меня в известность, и я буду знать что делать. По последние слова эхом отдались в памяти сирила, и он сообразил по какой причине обретается там, где обретается. Откры глаза он устремил недвижный взор на леди бает ледь басад сказал он вы если не ошибаюсь путешественница по пустыням и дебрям именно. — В процессе ваших путешествий вы ведь бродили по множеству джунглей во множестве дальних краев? — Без сомнения. — Откройте мне, леди Бассетт, — сказал Сирил проникновенно, — когда вы изводили обитателей указанных джунглей своим присутствием, не приходилось ли вам обращать внимание на один факт?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 сказала его соседка по комнате вы налезались сирил взмахнул рукой в широком жесте и рухнул с кровати предположим я нализался сказал он вновь приняв прежнее положение но тем не менее как бы вы не возражали вам никуда не уйти от того факта что я люблю вашу дочь елию наступила напряженная пауза что вы сказали вскичала леди басет когда рассеянно спросил сирил так как он почти грезил наву и насколько позволяло одеяло загибал пальцы на ноге своей собеседницы играя в детскую игру эта свинка поехала на рынок а это осталось дома и так далее до пяти свинок я не ослышалась вы упомянули мою дочь омелию сероглазая девушка среднего роста каштановые волосы с рыжеватым отливом услужливо напомнил ей серирил черт возьми вы не можете не знать омелию она повсюду бывает и позвольте кое что вам сказать миссис забыл вашу фамилию мы с ней поженимся если я сумею добиться согласия ее кнуной матери говоря между нами старыми друзьями каковы по вашему мои шансы ничтожное как учитывая что я мать омелии сирилл заморгал в искреннейшем изумлении а а ведь и правда я вас не узнал «Вы были здесь всё это время?» «Была». Внезапно глаза Сирила посуровели. Он чёпорно выпрямился. «Что вы делаете в моей кровати?» Спросил он грозно. «Это не ваша кровать». «Так чья же?» «Моя!» Сирил безнадёжно пожал плечами. «По-моему, всё это выглядит очень странно», сказал он.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 который расхаживал по террасе в глубоком размышлении вновь отправился в голубую комнату на поиске информации перебрав в уме подробности недавней беседы он внезапно обнаружил что один вопрос так и остался без ответа э, -э эй сказал он леди бает оторвалась от книги с явй досадой у вас нет своей комнаты мистер малиор есть как же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 наш вам с кисточкой однако в комнату на дорвом удалился мрачный сирил малинер теперь он разобрался в положении дел мать девушки которую он любил отказывалась признать его достойной партии положенйце хуже некуда думал сирил угрюмо извлекая себя из ботинок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 что подстерегало бы его в библиотеке рискни он туда пойти сэр мортимер уингим во всех отношениях следовал традициям помещиков круглый год проживающих в своих поместьях леди уингим исповедовала эзотерические религии чтение супругов отвечало их вкусом в библиотеке сирила поджидали в засаде книги о ахаизме тома сельской энциклопедии в пропыленных кожаных перепплеах два года на солнечном цейлоне преподобного орла утер бери но не следа чего нибудь эакова что могло бы заинтересовать скотланд яд или чего нибудь с ведерком крови и парочкой другой трупов в которой можно уйти с головой что же если вернуться к исходной точке делать и внезапно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 ругом царила тьма, но это его не задерживало. Он знал где находится тумбочка и крадучись приблизился к ней. Походка сирила Малинора напомнила бы леди Бает будь она очевидицы происходящего коварные повадки малого игуана дона выслеживащего добычу. лишьшь в одном методы сирила отличались от методов этого обывателя девственной глуши. игуанодонны это относится не только к малым но и к большим игуанодоном крайне редко спотыкаются о шнуры на балу и совлекают прикрепленные к этим шнурам лампы на пол с таким грохотом будто рухнула тонна кирпичей а сиррил совлек едва он успел схватить книгу и спрятать ее в карман халата как его ступня запуталась в шнуре ламмпа на столе легко взмыла в воздух и подзвон который могла бы издать сотня тарелок одновременно распадающихся на куски в руках сотни судомоек что пореткнуласьось обпол и погибла безвозвратно в тот же миг леди басет которая занималась изгнанием летучей мыши через балконную дверь вернулась в комнату с балкона и зажгла свет сказать что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 — В оправдании могу лишь сослаться на свою безмерную любовь. Это не светский визит, леди Бассетт. Я заглянул к вам, потому что хотел вновь поднять вопрос о моём бракосочетании с вашей дочерью Амелией. Вы говорите, что против этого. Почему же вы против? Ответьте, леди Бассетт, будьте так добры. У меня для Амелии другие планы. сухо сказала леди басад когда моя дочь выйдет замуж она выйдет не за бесхребетное беспозвоночное порождение нашей нынешней тепличной цивилизации но за сильного прямого за аркоглазового подлинного мужчину о двух кулаках закалившегося на бескрайних диких просторах у меня нет желания обидеть вас мистер малинор продолжала она мягче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 однако подобная ситуация не причинила бы лестеру мапл дерхему ни малейших неудобств лестру мапл дерхему человеку который станет мужем моей дочери омелии он попросил у меня ее руки вскоре после обеда сиррил зашатался от удара столь внезапного и неожиданного он словно превратился в желе но ведь ему бы следовало это ожидать путешественники по пустыням и дебриям охотники на крупную дичь держатся друг за дружку в ситуации вроде той которую я набросала лестер мапл дерхем просто спрыгнул бы с моста выждал пока аллигатор не ринулся на него сунул крепкий сук между его челюстями а затем поразил копьем в глаз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 И он проклял безрассудность с какой швырнул искомую собственность на такое открытое всем взором места как кровать. но вошла не леди Бает вошел лестер Мап Дерхем. Олаченный в пижаму расцветка каковой напомнила сюрелу Бдуар интерьер которого он недавно сотворил для светской поэтессы. Ппутешественник и охотник остановился, скрестил руки на груди, И устремил на сирла зоркие глаза выкладываете драгоценности заявил лестер мапл дархем сирил растерялся драгоценности драгоценности какие драгоценности лестер мапл дархам нетерпеливо дернул головой я не знаю какие драгоценности возможно жемчуга уинггемов или бриллианты басеттов или же сапфиры симпсонов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 — К бриллиантам это никакого отношения не имеет. — Вы уверены? — спросил Маппл Дерхем. — Вполне, — ответил Сирил. — Мы беседовали о носорогах и питонах, и о ее дочери Амелии, и об аллигаторах, и всем таком прочем. А потом я ушел. Однако Лестер Маппл Дерхем продолжал сомневаться. — М-м-м, — сказал он, — если утром кто-нибудь...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 мапл дерхем повернулся к двери и в мучительном ужасе сирил понял что тот намерен забрать книгу с собой она легонько покачивалась в бронзовой от загара руке размером в окорок средней величины эй яростно вскричал он лестер мапл дерхем обернулся вы что то сказали нет ничего сказал сирил только спокойной ночи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 который как-то раз убил льва ножом для открывания рыбных консервов э, от таких то и можно ожидать с самого худшего сказал сирил спросите кого угодно и он помолвлен с моей дочерью леди бает помолчала впрочем помолвка долго не продлится если окажется что вы сказали правду идемте мистер малиор бог о бок прошли они по безмолвному коридору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 и одним прыжком будто Зебу, специально подобравшаяся для такого прыжка, оказалась у кровати и вырвала книгу из рук Лестера Мапплдерхема. «Ага!» — воскликнула леди Бассетт. «Ага!» — воскликнул Сирил, чувствуя, что у него нет выбора лучше, чем следовать примеру этой женщины. «Э-э-э!» — удивлённо сказал Лестер Мапплдерхем. «Что-то случилось?» А так это вы украли мою книгу. вашушу книгу, удивился лестер Мапл Дерхэмта да я взял ее почитать у мистера Малиннерера. Вот у него. Очень правдоподобно, сказал Сирил. Леди Бает известно, что свой экземпляр стряхнина в супе я забыл в вагоне поезда. Безусловно, сказала леди Бассет. Раз разговоры вам не помогут, молодой человек. И позвольте сказать вам кое-что. возможно вас заинтересующие. Если вы воображаете, что после подобного удара в спину вы женитесь на Аелии, то забудьте об этом сотрите из памяти, подтвердил Сирил. но послушайте, ничего не стану слушать. Идемте, мистер Малиор. Она покинула комнату к сопровождении Сирла. Не шагов они прошли в молчании.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 кажется вы полагаете мистер малиор что в виду случившегося я возьму вас взитья сирил зашатался разве нет разумеется нет внутри сирла что то словно лопнуло им овладела бесшабашность на миг он превратился в сгусток отчаянных храбрости и огня будто африканский леопард в брачный сезон «А-а-а!» — сказал он, и, ловко выхватив стряхнин в супе из руки спутницы, прыгнул в свою комнату, захлопнул дверь и задвинул засов. «Мистер Малинер!» — это сквозь филёнку просочился умаляющий голос леди Бассет. Было ясно, что она потрясена до глубины души, и Сирил сардонически улыбнулся. Теперь условие мог диктовать он». Отдайте мне книгу Мистер Малиор. И не подумаю, ответил Сирил. я намерен сам ее почитать. Со всех сторон до меня доходят самые лестные отзывы об этом произведении, потрясающие захватывающие чтение по мнению рецензента левого интеллекта. Ответом ему был протяжный стон по ту сторону двери. « Само собой сказал Сирил многозначительно. Если бы говорила моя будущее теща ее слово конечно было бы законом снаружи воцарилась тишина хорошо сказала леди басет мне можно брако сочетаться с елии можно сирил отодвинул засов войдите мама произнес он а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 ггранэнвил woodhouse стряхнин супе читал михаил прокопов